он казался сейчас ожившим олицетворением честности и искренности не было фальши ни в едином слове ни в выражении лица однако поручик был насторожен и подозрителен, как в часовой в секрете как никак он имел дело не с человеком ну что же мир мир неохотно сказал поручик вот ты прекрасно нам с вами еще несколько дней вместе ехать предстоит, но это же сон полагаете прищурился иван Матвеевич, сжимая пальцы на его плече а вы к себе то прислушайтесь. поручик старательно прислушался к своим чувствам и ощущениям что то странное происходило он и в самом деле как на его Ощущал, стиснувшее его плечо, сильные пальцы. Коснувшись стены ладонью, опять-таки явственно ощутил твердость и прохладу дикого камня, покрытого причудливыми росписями. Во сне так никогда не бывает. — Сон-то сон, — сказал Иван Матвеич, загадочно улыбаясь. — Но могу вас заверить. Вы наяву. «Очень скоро со мной встретитесь, вот с таким вот», — он показал на себя. «Долго мне пришлось к этому вот облику продираться. не без трудов и хлопот, да все позади. Теперь именно таким и останусь. Поеду с вами в Челябинск». «Зачем?» — искренне удивился поручик. «То есть как это? Зачем?» Едва ли не с большим удивлением воскликнул Иван Матвеевич. «Жить? Ну, не в Челябинске, конечно. Я слышал, дыра ужасная, захолустье. Пожалуй, что в Петербург». «А почему вы так смотрите? Полагаете, в этом виде я на Петербургской улице привлеку внимание?» — Ну, в таком наряде наряд к телу не пришит, — серьезно сказал Иван Матвич. — Сменить на более модные и все дела. Я же не какой-нибудь леший или водяной. В чащобах умру со скуки. Мне среди людей жить хочется, как в былые времена. — Это в какие же? — В былые. — сказал Иван Матвеич, — весьма даже былые, вы таких и не помните. Очень, очень долго обитал среди людей. Вот только я уже начинаю кое-что сопоставлять, — сказал поручик и продолжал, тщательно пряча иронию. — Насколько я понимаю, вас в незапамятные времена... «Помимо вашего желания в этот самый сосудик, как бы это выразиться, запечатали?» Лицо собеседника на миг исказила непередаваемая гримаса, лютая ярость, раздражение. На миг из-под человеческого лица проглянуло нечто, не имевшее аналогии, жуткое, оскаленное, но тут же это исчезло. Что-то идти так уж получилось, сказал Иван Матвеевич. Запечатали, как вы изволили подметить. Ох, как надолго. Но теперь уж все прошло. Счастливый случай помог. Послушайте, сказал поручик. Кто вы, собственно, такой? Да уж не черт, сказал Иван Матвеевич. Деловито, без улыбки. Сами изволили убедиться. Все, что действует против нечистой силы, на меня не оказало ни малейшего воздействия. Бесполезно от меня обороняться крестным знамением, святой водой, молитвами и прочим убогим набором. Потому что не имею я никакого отношения к нечистой силе. Как бы вам растолковать? Я, Аркадий Петрович, сосед. Не человек, конечно, но никак не черт. Просто-напросто вы про нас, отродясь, не слышали. А мы ведь рядом с вами, а то и среди вас. Обитаем со столь древних времен, что и подумать жутко. Здешние мы, здешние, в точности, как и вы. Только вот мало нас осталось. — В жизни ни о чем подобном не слышал, — искренне сказал поручик, крутя головой. — И неудивительно. Мало нас осталось. Нас еще в древние времена становилось все меньше, меньше. — Так вы что же, наподобие домового? — Хм, скажете тоже. С засадой поморщился Иван Матвеевич, «Никакого сравнения. Говорю вам, соседи мы ваши. Вполне даже материальные, весьма даже разумные. Но не повезло, так уж обернулось. Ваша порода множилась, распространялась. А мы вот впали в ничтожество. И ничего мне, убогонькому...» Особенного и ненадобно Прижиться среди людей, Жить, поживать, Потихоньку добра наживать, В уголочке притулиться, крошки хлеба пропитаться, Ремесло какое освоить И в поте лица своего на жизнь зарабатывать. Уничижение его выглядело показным. Очень уж хитро Посверкивал Иван Матвеевич умными, лукавыми глазами. Нисколечко не походил на непритязательного простака, способного удовлетвориться нехитрым ремеслом, вроде сапожного. Ну, не зря же он упомянул про Петербург. — Черт знает что, — сказал поручик в некоторой растерянности. — Просто арабская сказка какая-то. Кувшин, Джин. А вы полагаете, что сказки на пустом месте растут? Вкрадчиво спросил Иван Матвеевич. Зря, зря. Многие как раз из самых доподлинных событий произрастают, разве что фантазия за долгие века приукрасила, исказила и расцветила. Не без сарказма поручик поинтересовался. — А не позволено ли будет узнать, за что вас, дрожащий Иван Матвеич, запечатали? Его собеседник, конечно, сарказм почуял, но и бровью не повел, сказал небрежным тоном. — Ох, это такая скука! Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Право же, ничего интересного, да и оригинального, ни капельки. Мысли, побуждения и поступки во все века одинаковы, в какую одежду не рядись. Ну, пойдемте. Он приобнял поручика за плечи и властно подтолкнул к столу. «Посидим лотком, о жизни потолкуем». И нашим месте в ней. И снова его рука ощущалась реальной, сильной, плотской, Как во сне не бывает. И вдобавок опять-таки, нарушая все правила сна, Волной нахлынули запахи, явственно щекотавшее боняние, Жареное мясо, какие-то приправы и специи, Еще что-то непонятное но крайне аппетитное.